26 марта 1941 года. Восточный пригород Берлина. Полдень. Усиленный патруль полевой жандармерии, возглавляемый немецким офицером, двигался по тротуару вдоль мощной камнем дороги, окидывая внимательными взглядами попадающихся навстречу немногочисленных прохожих. С тех пор, как войска советов подошли к Берлину вплотную, людей в этой части пригорода стало вдвое меньше. Столица окружена коммунистами с трех сторон. Транспортное сообщение с остальной Германией сохранилось только на западе города. Отсюда же, до укреплений третьего оборонительного кольца, опоясывающего Берлин, осталось чуть больше километра. Неудивительно, что народа здесь поубавилось. Возглавляющий патруль офицер поднял голову и всмотрелся в низко нависающие серые облака. Сегодня пасмурно. Возможно, дождь. Мокнуть под дождем не хотелось, а вот нелетная погода — это очень хорошо. Сегодня бомбежек точно не будет. Впрочем, бомбардировщики союзников сюда не долетают — это зона ответственности Советов. А Советы спальные районы почти не бомбят, предпочитая бомбардировать укрепление оборонительных поясов. Вследствие этого сюда иногда прилетают снаряды их тяжелой артиллерии — Но, в общем, тут разрушенных домов совсем немного. Гораздо меньше, чем та, где появляется авиация англоамериканцев. В тех районах Германии в руинах лежат целые города. Неделю назад он был в Дрездене, эвакуировали оттуда какую-то партийную шишку. Город превратился в нагромождение развален. Повсюду сотни трупов. Центр охвачен пожарами, смерч от огня поднимается в воздух на полсотни метров. Патруль перешел на другую сторону дороги и продолжил путь вдоль жилых домов. На этой улице располагается небольшой ресторанчик. Из-за недостатка посетителей, давно уже работающий в режиме кафе. Это единственное еще не закрывшееся подобное заведение на весь район. Там иногда собираются посетители, и инструкции предписывали патрулям проводить среди них проверки документов. Начальник патруля никогда не забывал выполнять это указание. Но не потому, что всерьез ожидал найти там советских шпионов. Вряд ли шпионы коммунистов заинтересуются этим районом. Зачем он им? Пояс укреплений заканчивался до этих улочек. А городские опорные пункты, призванные оборонять столицу в ходе уличных боев, начинаются после. Тут нет ничего, кроме по-немецки опрятных, но небогатых жилых домов. Просто это кафе напоминало начальнику патруля той довоенной мирной жизни. Внутри по-прежнему было уютно, играл рояль, на столах всегда чистые скатерти. Через пару окон виден парк с беседкой и никаких развалин. И среди посетителей даже попадаются люди в штатском, пусть и не всегда. Проверка документов там была простой формальностью, позволявшей офицеру на пять минут вернуться в довоенную атмосферу, улыбнуться симпатичной официантке, выпить стакан воды и перекинуться парой слов с хозяином заведения, седым упрямым стариканом, не желавшим даже знать слово «эвакуация». На подступах к ресторанчику было пусто, зато внутри посетителей оказалось больше, чем обычно. Сказалась нелетная погода. Начальник патруля расставил своих солдат у дверей, тщательно вытер ноги, обуложенные на входе половик, и приступил к проверке документов, заранее понимая, что ничего подозрительного он здесь не найдет. Собственно, почти всех, кто обнаружился внутри, он уже не раз видел. Единственным новичком оказался крепкий и рослый офицер СС в погонах гауптштурмфюрера. Эсасовец сидел за одним столиком со завсегдатаем ресторанчика, солидным пожилым врачом-онкологом. Оба вели негромкую и спокойную беседу. Начальник патруля подошел к ним и поздоровался с онкологом. Добрый день, герц Цимерман! Как ваше настроение сегодня? О! заулыбался Цимерман. Прекрасное, господин лейтенант. Совершенно прекрасное и нелётная погода этому, несомненно, способствует. «Позвольте представить вам моего бывшего ученика и хорошего знакомого», онколог указал на эсэсовца. «Это гауптштурмфюрер Хаген. Он получил краткосрочный отпуск и любезно посетил меня по старой дружбе. И я очень этому рад». Начальник патруля коротко отсолютовал сосовцу и попросил его документы для проверки. Тот протянул ему свое предписание. Вблизи Штурмфюрер не производил впечатления бывшего студента-медика, скорее вышкаленного бойца. Его взгляд был тяжел, как у солдат, повидавших немало крови. Щеку по вертикали пересекал старый глубокий шрам. На скуле виднелся еще один, небольшой, но недавний. Из его документов следовало, что за храбрость, проявленную на передовой, Командование наградило его трехдневным отпуском, который истекал сегодня в полночь. На вид документы были в порядке, и цепляться к осасовцу дальше лейтенант не стал. Очень может оказаться, что полномочию того гораздо больше, чем у самого лейтенанта, являющегося всего лишь начальником патруля. Лейтенант продолжил обходить столики, здоровые с завсегда и на этот раз проверял их документы более тщательно. «На всякий случай. Пусть эсэсовец видит, как прилежно патруль несет службу». К его облегчению Штурмфюрер вскоре заявил Цимерману, что его время истекает. Попрощался и покинул ресторанчик. Довольный лейтенант немедленно улыбнулся официантке, попросил у нее стакан воды и направился к хозяину заведения поболтать пару минут. Тем временем Цимерман закончил обедать. Оставил на столике оплату и покинул здание с портфелем в руке. Герц Цимерман сегодня с портфелем, произнес лейтенант, дабы придать беседе новую тему. Первый раз вижу его не с пустыми руками. Это подарок Гаубштурмфюрера, важно объяснил владелец ресторанчика. Я видел, как доктор Цимерман разглядывал его содержимое. Несколько книг за авторством фюрера и Фюрера в коллекционном издании. Очень символично, учитывая танки советов, вот-вот ворвущиеся в Берлин. Я уверен, что до этого не дойдет, — попытался успокоить старика лейтенант. А я уверен, что дойдет, — неожиданно старикан воспылал боевым духом. Но все они здесь и останутся. Мы не позволим случиться второму Версальскому договору. Нынешнему вермахту стоило бы разбить советы еще в Польше. Я ходил в штыковую еще в 915-м. Вас, молодой человек, тогда еще на свете не было. Старикан принялся увлеченно рассказывать о былых подвигах, и лейтенант подумал, что, пожалуй, ему пора продолжать патрулирование. Он сослался на служебную необходимость, и патруль покинул ресторанчик. В сотни метров от входа в глубине примыкавшего к ресторанчику парка, невидимый за деревьями, стоял гаупт-штурмфюрер с глубоким шрамом на щеке и внимательно наблюдал за действиями патрульных. Связной берлинской резидентуры, пришедший забрать посылку из Москвы, был местным завсегдатаем, и начальники патрулей знали его в лицо. Никаких подозрений у них связной не вызвал. Факт появления у него портфеля Тоже никого не заинтересовал. Патруль двигался в противоположную сторону от той, в которую ушел связной. Угрозы его ареста нет, можно возвращаться. Кузнецов устало поморщился. Предстоит изрядно побегать. Для возвращения требуется пересечь линию фронта. Но сегодня нелетная погода, авиация работать не будет, и огневые точки фашистов усилят свою активность нейтральная полоса будет простреливаться вдоль поперек. Он видел такое не раз. Через этот район к своим не выйти. Придется сделать серьезный крюк в десяток-другой километров, чтобы добраться до менее опасного участка фронтовых укреплений и дождаться темноты. Что ж, не привыкать. Зато скоро война закончится, и все вновь заживут мирной жизнью. По сравнению с этим, очередной десяток километров ползком на брюхе в ночи под осветительными ракетами фашистов — это мелочи. Пехоте, идущей в атаку под ударами Фау-5, приходится в тысячу крат тяжелее. Столько трупов ему не приходилось видеть и еще никогда. А ведь до этой войны он прошел Испанию и Халхингол. Он тяжело вздохнул. Отыскать эти чертовы подземные заводы нацистов никак не удается. Даже союзники, обшаривающие захваченные территории Германии, до сих пор не смогли ничего найти. Где именно расположены входы в подземную сеть заводов? В каких районах зарыты эти заводы? Пока загадка. Косвенной информации хватает, а вот конкретной нет. Начи разведки армии, лично выдававшие Кузнецову этот портфель, Прямо заявил, что содержимое портфеля должно помочь нашим берлинским резидентам добраться до этих засекреченных подземелий. Мол, донесешь портфель в сохранности, старший лейтенант, вернешься назад к капитанам. Портфель он донес. И очень хочется, чтобы местоположение подземных заводов нацистов обнаружилось. Задачу свою Кузнецов выполнил. Теперь дело за резидентами. Ему же еще предстоит вернуться назад живым. Получить капитана посмертно – так себе удовольствие.